Глава восьмая. Сквозь пламя и пар разглядеть что-либо не представлялось возможным. Вражеская стрельба не стихала ни на мгновение. Сузив до предела защитное поле, я пропустил часть пуль мимо, чтобы не тратить на их остановку силы, и шагнул вперед. Ударив двумя силовыми волнами от себя, я отбросил неодаренных к стенам. Пальба резко прекратилась, окончившись дробным стуком солдатских костей. Подняться на ноги у них уже шансов не было. Слаженная атака трех стихий продолжала давить мой щит, и я двинулся вперед, сокращая между нами дистанцию. Одновременно с этим создал перед собой новый конус, по которому вражеские техники разлетелись в стороны. Кто-то из неодаренных вскрикнул от стены, когда его зацепило дружественным огнем. Воздушник тут же переключился, решив напасть сзади. Сильная волна ветра окружила меня, пытаясь оторвать от пола вместе с сохраняющим меня коконом, но вес доспеха был слишком большим, И я спокойно продолжил путь, чувствуя лишь некоторую лёгкость при движении. Меня будто подталкивали в спину, но на этом всё. Нас разделяло метров десять на этот момент, и я уже видел силуэт у людей за буйством стихий. Огонь и вода смешались воедино, создавая вокруг меня облако жгучего пары. Оно расходилось от моего защитного поля, грозя вскоре заполнить всё помещение штаба. Громыхнул выстрел тяжёлой винтовки. Вражеская пуля скользнула по конусу. Выбило из раскаленного потолка кусок бетона. Щит просел к этому моменту до жалких 10% крепости. Резко раскрутив конус, я швырнул его в водника. На лету силовое поле мгновенно обросло ледяной коркой. Она таяла едва ли не раньше, чем успевала образовываться. Но своего я добился. Враг отпрянул, избегая моей атаки, прекратив давить на меня». А я развернул конус, и вместо того, чтобы рассыпаться, как полагается обыкновенной технике, суженное моей волей сверло влетело в огневика сзади. Покров не задержал продвижение моего конуса. Преодолев небольшое сопротивление человека, сверло практически мгновенно намотало врага на себя, разбрызгивая в стороны моментально испаряющуюся от жара кровь. Ветер, по-прежнему пытавшийся оторвать меня от земли, подхватил останки и расшвырял их по всему помещению. Воздушник слишком поздно понял, что его техника не наносит мне никакого вреда. Он бросился вперед в мгновение ока, сокращая разделяющую нас дистанцию. Перед моим стеклом он появился на миг и тут же рухнул на пол штаба, пронзенный десятками микроскопических силовых полей. Оставшийся водник окружил себя ледяным вихрем. Пошел трещинами пол под ногами одаренного. С потолка опустились длинные белые наросты. С каждым мгновением вокруг врага нарастала стена льда. Перегородив мне путь таким образом, сам водник поспешил скрыться, отступая дальше по коридору. Я слышал топот его ботинок, уходящий прочь, а это значило, что у меня есть время немного восстановить силы. Подойдя к ледяной стене вплотную, я вытащил небольшой заряд взрывчатки из кармана брони. По идее, им нужно было ломать двери, но и так сойдет. Шлем защитил меня от звукового удара. Во все стороны брызнуло ледяное крошево. На мороженое препятствие осталось стоять, но в нем образовалась щель, достаточная, чтобы я мог протиснуться внутрь. Огневик никак не мог быть Измайловым, слишком слаб оказался. Какой-то красноярский боярин. И раз водник отступил, Великий Кнезд скрывается где-то дальше в бункере. Пройдя внутри ледяной стены по созданному взрывчаткой тоннелю, я держал трофейный автомат в руках. Простых людей здесь еще может быть полно, и тратить на них силы не стоит, когда можно совершенно спокойно расстреливать врагов практически как в тире. За ледяной стеной я обнаружил боковой коридор за заблокированными тяжелыми дверьми. Недолго думая, я создал две очень узких силовых полосы и, воткнув их в щель между створками, загнул их на той стороне. Эти крюки, подчиняясь моей воле, начали разжимать стальные створки. Раздался жуткий скрежет, откуда-то брызнули искры, А как только пространство между дверьми оказалось достаточно, чтобы протиснуться боком, я прошел внутрь. сила постепенно восстанавливались, и эта передышка была мне на руку. Если, конечно, Измайлов за это время не сможет скрыться по какому-нибудь подземному тоннелю. И тот факт, что в зале штаба люди банально выигрывали время, заставлял меня задуматься именно об этом. Что уж там ЦСБ, предоставившая информацию для этой операции, ни раз и ни два подводила. Но если мы не сможем перехватить великого князя Красноярского, не только у меня должны возникнуть вопросы к ним. Коридор вывел меня в большой пустой ангар. Стеллажи с остатками деталей, колесами, подземный гараж и оставленные открытыми створки ворот далеко впереди пропускали солнечный свет. Ступая по металлическим плитам, уложенным на полу, я скрипнул зубами. Естественно, никакого великого князя здесь уже не было. Чувствуя, как распаляется злость в груди, я шагал по коридору к выходу наружу. Метрах в тридцати от выхода восстановилась связь с армейскими спутниками. И я тут же услышал сигнал из штаба Демитовых. «Дмитрий Алексеевич, оставайтесь на месте!» — приказал мне знакомый оператор, и я послушно замер, не делая больше ни шага. «Резиденция под атакой!» Чудовищный грохот раздался снаружи. Пол подо мной задрожал. С потолка посыпалась каменная крошка. «Какого?» — выдохнул я и тут же в просвете увидел вильнувший в небе истребитель царской армии, уходящий после удара. «Дмитрий Алексеевич! Дмитрий Алексеевич!» «Жив!» — ответил я. «Где Измайлов?» Несколько секунд никакой реакции на мои слова не было. За это время сверху раздался очередной взрыв. Похоже, оборону Красноярска уничтожили, раз в дело пошла авиация. Михаил II ведь не хотел лишних жертв а теперь равняет резиденцию великого князя с землей. «Где Измайлов?» — повторил я свой вопрос, теряя терпение. На этот раз мне все же ответили. «Уходит из города по восточной царской дороге», — произнес другой оператор. «Мы сами его возьмем, княжич. Оставайтесь на месте, вас сейчас подберут наши люди». Сняв с плече ремень автомата, я приставил оружие к стене и, уперевшись спиной в нее, медленно сполз в сидячее положение. Над моей головой раздавалась редкая стрельба. Добивали раненых солдат Красноярской. Я отслеживал по карте на стекле шлема происходящее, холодно отмечая, что воздушные удары просто уничтожили часть стены. А теперь в пустой двор набивались бойцы царской армии и союзных ему родов, в том числе и Демидовых. К раскрытым воротам гаража подкатился броневик с гербом деда, и я поднялся на ноги. Прихватив трофейный автомат, пошел к выходу. Машина передо мной развернулась, открылись двери, пар бойцов выпрыгнула навстречу. «Княжич, давай к нам!» — махнул рукой мне солдат Демидовых. Ничего не отвечая, я вышел наружу и тут же залез внутрь. Выказывать недовольство сидящим вокруг меня рядовым солдатам было бессмысленно. Судя по их лицам, они тоже не слишком-то были рады происходящему. «Трогай!» — приказал боец, запрыгнув вслед за мной и закрывая двери. Бронетранспортер тут же тронулся с места, быстро набирая скорость. Я машинально накрыл его силовым полем, по выработавшейся привычке, а не ожидая вражеского нападения. Не успели мы отъехать от бункера и 50 метров, как сзади рванул мощный взрыв. Я увидел столб огня, врывающийся из тоннеля. Такой же столб поднимался над резиденцией. Заднюю часть нашей машины подняла в воздух. Я видел, как люди хватаются за поручни, а в следующий миг нас завертело. Взрывная волна пошла переворачивать тяжелую машину дальше, пока я наращивал крепость своего щита. Тряска, крики бойцов, потолок и пол в очередной раз поменялись местами. Грохот снаружи продолжался, и новые взрывы следовали один за другим. «Какого черта?» — выкрикнул я, но по связям не ответили лишь помехи. Еще один кульбит, и на нас сверху рухнул огромный кусок бетона, придавив бронетранспортер к земле. Отпустив поручень, я заметил, что от моего сжатия он изогнулся под форму ладони. Рядом стонали бойцы Демидовых, кого-то стошнило. Водитель сохранял молчание, и я пошел проверить его состояние. К счастью, отделался наш шофер одной потерей сознания. Так что, сняв с него шлем, я ударил мужчину по щеке, заставляя приоткрыть глаза. «Не спи», — шепнул я, возвращаясь обратно. Связь полностью отключилась. Ни голосов, ни карты. Последняя картинка так и осталась висеть на моем стекле. И, судя по ней, взорвавшаяся резиденция забрала с собой несколько сотен жизней. Всех, кому не повезло приблизиться к периметру особняка. Щит, наложенный на броневик, истончился, но все еще держался. Если бы я не успел отдохнуть в коридоре гаража, дожидаясь машину, нас бы сейчас здесь не было. Да и привычка вешать поле на транспорт тоже пригодилась. Внимание всем! произнес я, сняв с головы бесполезный сейчас шлем. Нас придавило бетонной плитой. Что творится снаружи, я понятия не имею. На ногах никто из вас не стоит, так что я выберусь и осмотрюсь. Связи нет, но вы пытаетесь докричаться до штаба. Вопросы есть? Вопросов нет. Бойцы пока еще только приходили в себя, но приходили, и это было хорошо. Я же вернул шлем на голову и попытался открыть дверь. Однако она тут же ударилась о кусок бетона, позволив мне выглянуть лишь в щель. То, что открылось моему взгляду, ничего, кроме руга, не сказать не позволяло. Весь холм, на котором находилась резиденция, больше не существовал. Громадная воронка на его месте уходила на несколько десятков метров в глубину и ширину. Обрушился весь квартал, и теперь вместо самого престижного района Красноярска моему взору представала громадная выжженная свалка. Мелькнула мысль, что под землей великий князь мог прятать цистерны со своей отравой. Но немного подумав, я решил, что в любом случае теперь нам ничего не изменить. Взрыв такой мощности должен был разнести заразу на весь город, а то и дальше. К тому же мой щит все же устоял, пусть и на самом пределе сил. А это значит, если документация Демидова не врала, что против одаренных оружия использовано не было. Приложив усилие, я сдвинул бетонную плиту, опрокидывая ее в сторону и, выбравшись наружу, тут же закрыл за собой дверь. Вокруг стоял густой смог, полевые облака и чат пожара. Земля под ногами спеклась от температуры, но быстро остывала. Оглядывая результат подрыва, я обошел броневик по кругу, после чего забрался на него и, напрягая руки, сбросил лишний вес. Бронированное покрытие крыши оказалось повреждено ударом, но не критично. Стоя на машине, я еще раз осмотрелся. Искать выживших в такой ситуации глупо. Если кто-то и выжил, то он явно за пределами эпицентра. Такая мощь должна была превратить все и всех в невесомую пыль. измайлов точно знал, как заметать следы с гарантией. «Княжич Романов!» — пискнула восстановленная связь в шлеме. «Княжич Романов!» «Слушаю», — отозвался я, разглядывая руины сибирской столицы. «Оставайтесь на месте, помощь уже в пути», — произнес оператор. «Солдаты останутся здесь, они не в состоянии вести бой». «Я иду за Измайловым», — ответил я, спрыгивая с броневика на землю. «Княжич, вам говори, где мне его найти?» Оборвал я собеседника, уже направляясь к двери машины. «Дмитрий», — вклинился спокойный голос Руслана Александровича. «Двигайся на восток, там ждет машина на ходу. Мы заберем тебя за городской чертой и доставим на место». «Спасибо», — ответил я, и на вновь заработавшей карте замигала точка. Быстро передав бойцам приказ оставаться на месте до прибытия помощи, я побежал в указанном направлении. Пришлось пересечь воронку по диагонали, но создав под собой плиту силового поля, я легко преодолел это препятствие. А когда добрался до уцелевших кварталов, Сразу же заметил спортивный кабриолет, замерший у какого-то офисного здания. «Что ж, прокатимся», — сказал я, садясь за руль. Устроиться в броне на кожаном кресле вышло не сразу, но получилось. А потом, заведя мотор с помощью скрытой панели, я вдавил педаль в пол. Улицы метнулись мне навстречу. На карте шлема мелькал проложенный маршрут, учитывающий разбитую вражескую технику и эвакуируемых людей. Стрелка спидометра быстро уперлась до предела, и я уже через пару минут гонки выскочил за городскую черту. В небе мелькнул самолет Демидовых, подошедший с запада. На карте замигала точка места встречи, и я свернул с царской трассы, направляясь к маленькому частному аэропорту. Я падал с неба, стремительно приближаясь к колонне машин, везущих цистерны. Понятно, почему великому князю позволили покинуть Красноярск. Никто не хотел случайно выпустить заразу в огромном городе. Шесть грузовиков двигались по царской дороге не в одиночестве. Два броневика прикрывали их с обоих концов, и где-то там прятался сам великий князь Красноярский. Я расправил силовые крылья, меняя траекторию полета, и по мне забил пулемет на крышу замыкающего колонну броневика. Вильнув в сторону, я отклонился от длинной очереди и воткнул тонкий силовой барьер прямо в крышу вражеской машины. Удар вышел смазанным, но его хватило, чтобы машина развалилась на части, и быстро удаляющиеся грузовики оставили конвоера позади. Упав на последнюю цистерну, я увидел, как из кабины быстро выбрался наружу одаренный в защитном костюме. Не став тратить на него время, я сбрил ему голову силовой нитью, раньше, чем он утвердился на крыше. Из других машин тоже полезли наверх бойцы, но мы были слишком далеко друг от друга, чтобы вести бой. «Княжич Романов» произнес незнакомый мне голос в свободном канале. «Ты должен меня отпустить», — сказал он. Не удостоив его ответом я перескочил на следующий грузовик, отмахнулся от огненного хлыста, приняв его на предплечье, и разрядил пистолет врагу прямо в лицо. Не успевшая окутаться пламенем фигура рухнула с крыши, а я уже прыгнул вперед. «Если не остановишься, я взорву цистерны!» — повысив голос, сообщил мне великий князь Красноярский. «Пошел прочь, щенок!» Новый боярин пал от моей руки, буквально повиснув на силовом конусе, которым я прошил его насквозь. Стряхнув труп под колеса грузовика, я, не останавливаясь, молча шел вперед. «Ты сдохнешь вместе со мной! Слышишь, щенок?» — продолжил Измайлов. Третий одаренный встретил свою смерть, лишившись головы. А оставшиеся впереди поспешно собирались на следующей машине, готовясь встретить меня втроем. Не тратя времени на затяжной бой, я сжал всех троих наброшенным поверх куполом и смахнул кровавую кашу с крыши грузовика. С моего приземления прошла минута, а я уже добрался до головы колонны, и второй пулеметчик развернул ко мне свой ствол. «Сдавайся, Измайлов», — произнес я, спокойно стоя под очередью, прежде чем срезать пулемет вместе с головой стрелка. «Если ты меня убьешь, цистерны взорвутся сами», — посмеялся тот. Люк броневика откинулся, выпуская наружу самого великого князя. Его голос был мне незнаком, но лицо я уже неоднократно видел. Да и сходство с Татьяной Игоревной было заметно невооруженным глазом. «Хочешь умереть?» — сказал он, выпрямляясь на крыше броневика. «Не родился еще тот враг, который сломает русского княжича», — ответил я, спрыгивая с крыши грузовика к великому князю. Лицо Измайлова скрылось за вспышкой пламени. Волны жара бросило на меня, сдувая защитное поле. Я шагнул назад, оказавшись у самого края. «Ты думаешь, я шучу?» — спросил, сняв покров великий князь. Он стянул перчатку и закатал рукав, демонстрируя висящий на ней датчики. «Уходи, Романов, ты проиграл», — довольно оскалившись, приказал Измайлов. «Я даже убивать тебя не стану», — продолжил он. «Твоя смерть уже ничего не даст. Убирайся!» Я обернулся назад, окидывая взглядом продолжающие следовать за броневиком грузовики. «Ты отказываешься сдаться?» — спросил я, продолжая смотреть исключительно на грузовики. «Убирайся!» Я поднял стекло шлема и улыбнулся, стоящему напротив великому князю. «По закону русского царства ты виновен в измене, терроризме и участии в заговоре против государя Михаила II» объявил я, глядя в глаза Измайлова. «И властью, данной мне царем, я приговариваю тебя к казни». Он вскинул руки, собираясь меня ударить какой-то техникой, но я уже создал вокруг великого князя достаточно полей, которые в одно мгновение разорвали его тело на клочки. Резко отвернувшись, я обхватил цистерны силовыми полями и, прыгнув на первый грузовик, прицепился к его крыше с помощью троса. «Вес брони не позволит мне свалиться раньше времени». Цстерны вздулись, разорванные клочья металла закрутились на месте. Водители резко начали тормозить, погибать-то никто не хотел. И пока я, болтаясь на крыше первой машины, сдерживал рвущиеся наружу газ биологической отравы, шоферы бросились в рассыпную. В уходящий все дальше броневик ударила стая демидовых, превращая транспорт в ошметки, а я поднялся на замершем грузовике, полностью сконцентрировавшись на том, чтобы не дать взорванным цистернам растечься по окрестностям. «Надолго меня не хватит», — сообщил я, чувствуя, как струится пот от напряжения. «Княжеч, мы ничем не можем помочь», — отозвался оператор. «Тебе нужно уходить». Я промолчал в ответ и тут же стал стаскивать свои поля друг к другу. Это давалось нелегко. Я уже чертовски вымотался за сегодня. Но издаваться, когда победа так близко не стану. Не для того я защищал свою страну, чтобы позволить ее врагам выиграть так просто». Собрав весь газ в одну громадную сферу, я медленно поднял ее над собой и, чувствуя, как готовы лопнуть нервы от напряжения, вложил весь имеющийся у меня дар в один единственный толчок. Сфера рванула строго вверх, стремительно уходя от земли. Я продолжал выдавливать ее ввысь, полностью сосредоточившись лишь на том, чтобы удержать заразу в одной точке. Слой силового поля стремительно истончался, А я продолжал выжимать из себя силу капля за каплей. Ещё немного. Ещё. В глазах появились круги. Во рту пересохло. Вес брони вдавил меня в крышу грузовика. Ещё несколько метров. Кажется, у меня что-то лопнуло в голове от напряжения. Под черепом разлилась боль. Ещё несколько метров. Ещё. Выше. Туда, где никому этот газ уже не навредит. Ещё. Еще. Сознание погасло одновременно с исчезнувшим полем, удерживавшим газ Измайлова.